Глава 49. Санкт-Петербург, 1907 год. Один день сменялся другим, но Ольга так и не придумала ничего лучшего. Верная своим замыслам, она добилась того, что Шталь окончательно потерял голову и уже не мыслил без нее своей жизни. Но странная штука... Иосиф по-прежнему не хотел спрятать ее от полиции в другой стране, оставаясь верным профессиональному долгу. Тут чары не действовали. Ольга потихоньку впадала в депрессию, вызванную отчаянием и ненавистью. Ночами ей хотелось задушить любовника, вцепившись в его тощую жилистую шею. Но она сдерживала себя убеждая, что ее час еще не пробил. Но когда, когда он пробьет? Скоро судебное заседание, осталась какая-то неделя. Можно ли успеть за неделю, да и что можно? Утром она вышла в гостиную, бледная, встревоженная, и готовая бежать немедленно, силой удерживая себя от безумного поступка. Голос Шталя слышался на кухне. Он, как обычно, обсуждал с кухаркой меню обеда. Оленька, когда любовник вернулся в гостиную, она содрогнулась от отвращения. Если бы этот сморщенный червяк с обезьянним личиком знал, как он ей противен. Однако Иосиф не только не ведал этого, Наоборот, полагал, что баронесса безумно в него влюблена и уже считал ее своей собственностью. «Оленька», — повторил адвокат, обнимая ее дрожавшее от отвращения тело, «Сегодня к нам придет обедать мой дальний родственник, молодой морской офицер. Он в Петербурге по делам, его мать, моя троюродная сестра, «Написала мне письмо с просьбой приютить Бориса на недельку. Ты же не против, дорогая? Мне не хотелось бы отказывать Марии. Мы и так с ней очень редко видимся». Ольга еле выдавила из себя улыбку. «Ну, конечно, дорогой». Она погладила любовника по плечу, и он затрепетал от вожделения. Его постоянно тянуло к этой женщине, она влекла его как магнит. Он любовался ею, восхищался каждой ее ужимкой. «Я пока не хозяйка в твоем доме и не могу приказывать. К тому же у нас давно не было гостей, и я надеюсь, твой племянник хотя бы немного скрасит мое затворничество». Иосиф закивал, как китайский болванчик, и стал еще страшнее и противнее. Ты очень добра, моя дорогая. Он притянул ее к себе и поцеловал в макушку, вдохнув запах душистых волос и бросив быстрый взгляд на каминные часы. — Если Борю не задержат, он явится с минуты на минуту. Готовься встречать гостя. — Тогда я наверх. Ольга чмокнула его в сморщенную желтую щеку и побежала к себе, поспешно вытирая губы. Настроение заметно улучшилось. Знакомство с молодым офицером обещало приятное приключение, а, возможно, если повезет, путь к свободе. Баронесса еще не знала, как у нее получится... Но какое-то шестое чувство подсказывало, что она должна понравиться этому мальчику. Из всех нарядов генеральша выбрала малиновое платье с кружевным воротником и манжетами, необыкновенно шедшие к ее темным глазам и волосам. Уложив волосы в прическу, она провела пальцем по гладкому лицу, будь то убеждаясь, что все еще молода и хороша собой, и услышала голос адвоката, звавшего ее в гостиную. «Племянник уже ждет», — сказал он, увидев любовницу наверху лестницы. «Ольга Зельдовна, позвольте мне представить вам Бориса Александровича Альшевского, сына моей троюродной сестры». Ольга подошла к Борису и пожала его большую теплую руку тайком разглядывая молодого человека. Он не был красив, в чертах его лица угадывалось что-то от дяди, что-то обезьянье, но высокий рост, статность, выправка, густые блондинистые волосы, большие голубые глаза выгодно отличали Бориса от уродливого шталя. К тому же морская форма тоже служила украшением. Ольга всегда заглядывалась на военных, особенно на моряков, которые нередко пополняли ряды ее любовников. Ох, да чего же страстными были они в постели! Очень приятно, Борис Александрович. Она послала ему свою дежурную обворожительную улыбку. Мне еще не доводилось встречаться с родственниками Иосифа. Женщина сделала паузу, не зная, о чем говорить дальше, словно исчерпав запас вежливых заготовленных фраз, и Шталь пришел ей на помощь. Ольга Зельдовна попала в беду, и я вызвался ей помочь, сказал он таким голосом, будто речь шла о чем-то совершенно будничном. Ей пришлось продать свой дом, и я любезно пригласил ее погостить у меня. Борис Александрович с восхищением смотрел на женщину, сразу показавшуюся ему прекрасной и желанной. Он почувствовал, что краснеет. — Ты всегда славился своей добротой, — проговорил он, улыбнувшись. — Очень благородно с твоей стороны помочь такой даме. «Баронессе фон Шейн», — произнес адвокат, и Ольга вздрогнула. «Ну зачем этот старый дурак упомянул ее фамилию? Вдруг молодой офицер что-то слышал о ее похождениях, тогда конец всем ее авантюрным планам». Однако, вопреки ее страхам, выражение лица Альшевского не изменилось. «Баронесса?» Мечтательно проговорил он. «Да, такая женщина, как вы, несомненно, должна иметь титул. Это я всего лишь капитан-лейтенант и больше ничего». «И это немаловажно», — усмехнулся Иосиф. «Дорогие мои, обед давно готов. Борис, ты, наверное, проголодался и устал с дороги? Милости прошу к столу». Ольга улыбнулась про себя, когда оба подали ей руки, чтобы проводить ее в гостиную, и шутливо приняла предложение дяди и племянника. За столом она мало говорила, стараясь казаться скромной и воспитанной, мало ела и с удовольствием замечала, как молодой офицер то и дело бросал на нее влюбленные взгляды. Что ж, легкая победа Значительно легче, чем она полагала. Конечно, опасно делить с ним ложе в доме адвоката, но что поделаешь. Шталь ей больше не нужен. А его племянник, ой, как пригодится. Нужно отдаться ему как можно скорее. Закружить в вихре страсти, другого выхода у нее не было. Скоро за ней придут, чтобы отвести в суд. А этого никак нельзя допустить. Когда обед закончился, Иосиф потер глаза. «Вот что значит возраст!» — пробурчал он. «Раньше никогда не хотелось спать днем. А теперь это уже стало традицией. Дорогой племянник, твоя комната рядом с моей на первом этаже. Ты тоже можешь отдохнуть. Хочешь «Отправляйся погулять по столице!» Он погрозил ему скрюченным пальцем. «Знаю я вас, молодежь! Вам не интересно со старыми родственниками! Вам лишь бы добраться до ресторана и заказать бутылку доброго шампанского!» Борис улыбнулся. «Дядя, на этот раз вы не угадали! Сегодня я тоже хотел бы отдохнуть!» «Завтра утром мне нужно в Адмиралтейство», так что он не договорил, бросив многозначительный взгляд на Ольгу. Но она потупила глаза, этакая скромница. «А что будете делать вы?» При племяннике адвокат обращался к ней на «вы», и женщине было смешно. Большой мальчик Борис наверняка понимал, что она не просто гостит на втором этаже. О, а я с вашего позволения немного погуляю возле дома, ответила баронесса, и Шталь тревожно дернулся. Надеюсь, вы понимаете. Она махнула рукой и небрежно бросила: "Ну разумеется". Красавица поднялась к себе сопровождаемая восхищенными взглядами молодого офицера. Ольга знала, что он отправится за ней, как только адвокат закроется в своей комнате. Опытная мошенница слишком хорошо изучила мужчин. Она быстро накинула на плечи платок и вышла из дома. Темные свинцовые тучи закрыли солнце, и оно... Острыми лучами пыталась разбить их рыхлый металл. Иногда это удавалось, и тогда жаркий солнечный свет падал на глянцевые листья деревьев, окружавших дом шталя. Зоркий глаз Ольги сразу заметил полицейского, наблюдавшего за ней. Впрочем, он и не особенно скрывался, да и зачем. Женщина прислонилась к прохладному серому стволу и посмотрела на дверь. «Скорее бы появился этот племянничек». Она хмыкнула, вспомнив его нелепую, восхищенную физиономию, и, решив проверить свою интуицию, загадала, что капитан-лейтенант должен появиться раньше, чем она сосчитает до двадцати. «Один, два, три, десять», — медленно считала она, — И на цифре пятнадцать дверь отворилась. Красный от смущения Борис сбежал по ступенькам и подошел к ней. «Дышите воздухом!» Она лукаво улыбнулась. Он казался молодым и глупым породистым псом, ждавшим команды от своей хозяйки. «А что здесь делаете вы? Вы же собирались отдыхать?» Офицер покраснел еще больше. «Дядя оказался прав», — проронил он. «Наверное, мне захочется прилечь, когда я буду в его возрасте. А пока... А пока что?» Она пристально посмотрела на него. «Хочется все-таки отправиться в ресторан?» Молодой человек покачал головой. «Нет, не хочется». «А вот поговорить с хорошенькой женщиной очень даже хотелось бы». Баронесса расхохоталась. «И где вы увидели эту хорошенькую женщину?» Борис приосанился. «Она стоит рядом и, будто не замечает меня. Это равнодушие меня больно ранит». Ольга опустила глаза, разглядывая острый носок, модного ботинка. «Но вы совсем не знаете эту женщину?» «Ваш дядя сказал...» «Я ничего не хочу слушать». Офицер приблизился к ней. Его глаза горели необычайным огнем, и в них читалась страсть. Ольга всегда возбуждала в мужчинах восхищение и желание, сильную страсть, потребность обладать ею. Вы сочтете меня смешным, но я еще не встречал никого, кто бы понравился мне столь же сильно. «Вы еще мало пожили», — усмехнулась женщина, однако он схватил ее за руку. «Ольга Зельдовна, Ольга, можно я буду вас так называть? Есть ли у меня хоть какая-то надежда...» Женщина улыбнулась про себя. «Боже, до чего предсказуемы эти мужчины? И до чего одинаковы, мерзкие, похотливые животные? И как с ними скучно, потому что все, что будет, знаешь заранее». «Пойдемте в дом», — шепнула она. И Борис, дрожа от страсти, подумал, что делает первые шаги к блаженству.